Глава пятая. Услышав шаги в пустом коридоре, Григорий Матвеевич оторвал тяжелую с недосыпу голову от жесткого валика дивана. Это был Лерман, и вид его тоже оставлял желать много лучшего. Никто на кораблях миссии не мог спокойно спать и нормально питаться в последние дни, и тут не помогали ни уговоры, ни приказы, ни даже угрозы в 24 часа списать гдиаволу из галактики на землю. «Вернулись два гравитра», — сказал Лермонт тусклым голосом. «Из тех, что ушли в концентрический поиск, то же самое». «Что, биотехон?» «Торчит на месте, никаких признаков жизни». «Земляные люди», «тайм-аут». Сидящий бык донимал расспросами большую дубину десять часов к ряду, пока тот не повалился на бок и не отключился. Ему-то что, ни заботы, ни труда. Сидящий бык вынужден был возвратиться. Началась пурга. Ничего нового вызнать ему не удалось. Кратов с тремя охотниками ушел к каменным людям и растворился в воздухе. В самом деле, откуда большой дубине знать, чем закончилось это путешествие? Занятно, не правда ли? Вождь сидящий бык интервьюирует вождя большую дубину. Энгроф заворочился в своем мохнатом плаще, который он употребил в качестве пледа, и сел. В парадизе встали все дела, сообщил он печально. У Кости был непростой и отнюдь нелегкий характер. Но теперь обнаружилось, что именно этой ложки горчицы нам и не хватало в нашей повседневной амброзии. Гунганг с Рошаром теребят меня о ходе поисков каждые два малых сфазианских интервала. Бурцев грозится прилететь сюда на подмогу. «Это хорошо, пусть прилетит», — вернул Лермон. «Или потребовать технического содействия чуть ли не у тектонов». Собачья чета демонстративно отказывается принимать пищу, будто чуют что-то паршивцы. «Я здесь валяюсь, как бревно», — Григорий Матвеевич прищурил один глаз. «А давненько вы, коллега, не услаждали мой слух новостями от Полищука. Как вы находите?» Ксенолог Полищук, бывший звездный разведчик, во главе группы профессиональных следопытов, ушел по охотничьему маршруту земляных людей к каменным домам загадочных рептилоидов второй разумной расы. Ну, до цели они еще не добрались, пробормотал Лерман. О результатах судить преждевременно. Нашли что-то? Цепко спросил Энгров. Нашли, неохотно сознался Лерман. В лесу на охотников, как видно, напали. Кто именно или что пока не установлено. Кратово среди останков нет. Среди останков взгляделся Григорий Матвеевич. Почему я должен вытягивать из вас каждое слово? В пятистах метрах от побоища полешук обнаружил брошенную сумку с лингваром и видеобраслет. Приборы в жалком состоянии, не приборы даже, а горстка разрозненных деталей. В общем, Кратов по каким-то причинам остался без связи, один на чужой планете, и ему нужно было как-нибудь пережить ночь. Пять ночей, обронил Энгров. Кратов опытный звездаход, торопливо сказал Лерман. У него большой опыт работы в самых сложных условиях. Вы забыли напомнить мне, что он шесть лет отзвонил в плодерах. Такое ощущение, будто вы меня утешаете. Не стоит. Я прекрасно понимаю, что значит пять ночей голышом на чужой планете. Тоже знаете, сиживал. Пожалуй, Полищуку нет смысла придерживаться охотничьего маршрута. Кратов не дошел до каменных людей. Он должен был постараться вернуться к биотехну. Полищук продолжает поиски в окрестностях леса. Пусть продолжает. Какие-то следы обязаны остаться, Григорий Матвеевич, потряс взлохмаченной головой. Если мы не разыщем кость Укратова, будет очень плохо. Лерман стоял перед ним чуть ли не на вытяжку и не знал, что сказать. Ему и самому было тяжело. На огромной завьюженной планете потерялся человек. Все эти поисковые группы, что снежинки, гуляющие над материком уже вторые сутки, буранные круговерти. Что они могут? Что может он, Виктор Лерман? Только сжимать кулаки до、да、клясть себя за бессилие, в котором он ни капельки не повинен. Наша гипотеза подтверждается, произнес Энгров, взяв какую-то вещь в плащ. За пределами весьма узкого региона земляные люди признаков рассудочной деятельности не проявляют. Вспышка массового интеллекта от чего-то ограничена областью радиусом примерно в пятьсот километров. Загадочный ксенологический феномен. Возможно, мы проглядели какой-то неучтенный природный фактор. И все эти первые, вторые и энные разумные расы – суть тривиальные мутанты. У нас на Земле в очагах радиации еще и не то бывало. Чернобыльские крысы, североморские кальмары. Я далек от намерения распространять наш горький земной опыт на иные миры, но аналогия достаточно прозрачна. Как тут у вас холодно, коллега?» Радиационный фон не превышает средний планетарного уровня, сказал Лерман, и мне кажется, здесь нечем дышать от жары. Вам и вправду кажется. Вы еще мальчик против меня. Вас кровь греет.、А、радиация может оказаться и ни при чем. Это я в качестве иллюстрации к своим досужим домыслам. Лерман вздохнул и отошел к пульту кондиционирования. Терморегулятор был вывернут почти до предела. Хотите выпить, Григорий Матвеевич, для разгона крови? У меня припасена бутылочка Камю, специально к визиту галактического консула. Когда консул прибудет, мы с вами живо ее уговорим, прямо из горла. Лермонт вздохнул еще раз. Потянулся, чтобы врубить терморегулятор на максимум, и в этот миг его кольнуло в запястье. Экстренный вызов. Не подавая виду, он спокойно завершил движение и также спокойно повернулся к замотавшемуся в свои меха Энграфу. Пусть так и будет, Григорий Матвеевич. Отдыхайте. Пойду-ка я на центральный пост. Вдруг да что прояснится. Идите, коллега, покивал тот. Только убедительно прошу. Не делайте из меня китайского болванчика. Не держите ничего за скобками. Лермон проворно отвернулся, чтобы дотошный старец не углядел признаков смущения на его лице. Вышел в коридор и лишь тогда поднес видеобраслет к губам. Здесь Лермон. Здесь Шебрандт, биотехон, только что поднялся в воздух. Проснулся таки бестия, не выпускайте его из виду, но и не мозольте ему видеорецепторы или что там у него. Как он себя ведет? Довольно уверенно, такое ощущение, что он знает, куда лететь».